Глава пятая. Вольф на несколько секунд лишился чувств, но частичку сознания ему удалось сохранить. Высвободив руки, он крепко ухватился за оба плавника и развел в стороны покрытые скользкой слизью конечности. Как только к нему вернулась способность соображать, он рывком вывернул их. т и о р и о н завизжал от боли, приподнялся и Вольф тут же воспользовался этим. Он оттолкнул от себя в ы п и р а в ш е е брюхо, откатился в сторону и, согнув правую ногу, изо всех сил пнул. Теперь дыхание перехватило у т и о р и о н а Роберт вскочил на ноги и ударил противника еще раз. Конец туфли угодил в самое слабое место монстра — в голову. Теорион схватился за лоб и опрокинулся на спину. Вольф ударил его в челюсть, а затем пнул в живот. Зеленые как мох глаза остекленели и закатились, ноги подогнулись, прикрывая пах. Но м о р с к о й зверь не сдался, и когда Роберт подошел поближе, чтобы закончить расправу, т и о р и о н нанес ему удар огромной ступней. Вольф ухватился было за нее, но не удержал и отлетел назад. Монстр вскочил, п р и г н у л с я и прыгнул. Роберт метнулся навстречу, выставив правое копье. Удар пришелся т и р и о н у в подбородок, и оба вновь упали на землю. Вольф выскользнул из-под противника, потянулся за лучемётом, но к о б у р а оказалась пустой. Его брат поднялся на ноги. Соперники стояли лицом к лицу, тяжело дыша. Их разделяло шесть футов. Только сейчас они начали ощущать боль от полученных ударов. Когда-то с помощью особых процедур Роберт удвоил естественную силу своих мышц. Его кости окрепли и вполне соответствовали приобретенной силе. Но через это прошли все властители, поэтому вступая друг с другом в рукопашный бой, они обладали примерно одинаковой мощью. Урезен придал телу Тиариона другую форму, и тот был тяжелее Вольфа на добрых 160 шестьдесят фунтов. Однако силу его Урезен увеличивать не стал, поэтому Вольфу пока удавалось давать отпор. Тем не менее вес имел для поединка большое значение, и Роберт в этом уже успел убедиться. Он знал, что если Теорион еще раз в о с п о л ь з у е т с я своим преимуществом, встреча может закончиться печально. Немного отдышавшись, чудовище прорычало: "Сейчас я выбью из тебя дух, Джадавин, а когда ты потеряешь сознание, унесу твое тело в море, затащу в пещеру под островом, и мои рыбки будут поедать тебя за живо". Роберт осмотрелся вокруг. Вала стояла не вдалеке, на ее лице сияла возбужденная улыбка. Он не стал тратить в р е м я и силы на просьбы о помощи, а б р о с и л с я вперед и подпрыгнул, надеясь ударом обеих ног свалить т и о р и о н а на земь. Тот на мгновение замер от неожиданности и присел. Именно на это и рассчитывал Роберт, ц е л я с ь ему в живот. Но т и о р и о н оказался п р о в о р н е й и п р и г н у л с я еще ниже. в о л ь ф пролетел над чудовищем, его туфли скользнули по мокрой спине и приземлился на ягодице позади противника. Мгновенно перекатившись по земле, он вскочил. Тиарион развернулся и прыгнул, ожидая застать волфа ь лежащим, но к своему огорчению получил очередной удар в челюсть. И Тиарион не устоял. Его т е м н о е т ю л е н ь е шкура окрасилась кровью, вытекавшей из лопнувшей губы, разбитой челюсти и сломанного носа. Он лежал на земле, тяжело дыша и всхлипывая. Роберт несколько раз ударил его по ребрам и, убедившись, что тот не скоро встанет, отошел. Валла захлопала в ладоши и закричала: "Ну ты ему и дал! Не дарм я тебя когда-то любила и до сих пор люблю. Почему же ты мне не помогла?" А тебе не требовалась помощь? Я знала, что ты выбьешь из этого рыдающего увольня все его дурацкие мозги. Вольф быстро осмотрел траву. Лучемет исчез. Вала как ни в чем не бывало стояла на месте. Почему ты не п ы р н у л его ножом? Зачем? удивился Роберт. Я не хотел его убивать. Мы возьмем его с собой. Ее глаза удивленно расширились. О, лос! Какая от него польза? Нам могут пригодиться его способности. Теорион застонал и сел, присматривая за ним краем глаза. Вольф продолжал свои поиски. Ладно, Вала, давай его сюда, наконец сказал он. Раздвинув складки мантии, она вытащила лучемет. А ведь я м о г у сейчас убить тебя. Тогда поспеши и не трать время на глупые угрозы. Тебе меня не испугать. Ах, так, тогда получай! Яростно закричала она и вскинула лучемет. Зря я так раздразнил ее, пронеслось в голове Уольфа. Властители горды, слишком горды и очень быстро реагируют на оскорбления. Но она направила лучемет на Тиариона, и белый луч рассек конец одного из п л а в н и к о в Заклубился дым, запахло горелой плотью. т и р е о н упал на спину, разинув рот в беззвучном крике и выпучив от боли глаза. Вала, улыбаясь, передала лучемёт Вольфу. Тот выругался и сказал: «Какая ты злая, Вала! Злая и глупая! Я же говорил тебе, что однажды он может склонить чашу весов в нашу пользу, и, возможно, от него будет зависеть, жить ли нам дальше». Вала медленно подошла к поверженному существу и склонилась над ним. Осмотрев его, она приподняла плавник с обугленным концом. Он еще жив, пока. Если ты хочешь, его можно спасти, но плавник придется ампутировать. Он обгорел почти наполовину. Роберт молча зашагал прочь. Он попросил и л м а в и р о в помочь ему доставить Тиариона на остров. С помощью четырех пузырей морское чудовище подняли и втащили через люк. Затем его отнесли в сторону и уложили на полу брига. Клетки с очень легкими, но крепкими, как сталь, прутьями из расщепленных оболочек пузырей. Вольф сам взялся делать операцию. в л и в в горло Теориона наркотический напиток, который принес колдун Илмавир. Он осмотрел несколько пил и хирургические инструменты. Весь набор принадлежал колдуну, который заботился не только о духовном, но и о физическом благе людей своего племени. Отобрав несколько пил с зубьями акулоподобной рыбы. Роберт принялся пилить плавник чуть ниже плеча. п л о т ь р а с ч л е н я л а с ь легко, но чтобы отпилить кость, Вольфу пришлось сменить две пилы. Колдун опалил огромную рану пылавшим ф а к е л о м на рану наложили целебную м а з ь По словам к о л д у н а она спасала жизнь даже тем, кто обгорал наполовину. Вала наблюдала за ходом операции и тихонько улыбалась. Когда Вольф на секунду оторвался от работы, их взгляды встретились, и она засмеялась. Он вздрогнул, хотя ее прекрасный и удивительный смех напомнил звук гонга, который он слышал однажды, путешествуя по реке г а з е р и т в стране Хамшем на третьем уровне своей планеты. Звук казался сотканым из золотистых нот, и смех Валы был таким же. Бронзовый гонг висел в темном а д и т у м е древнего полуразрушенного храма из ж а д е и т а и халцедона. Звук приглушали каменные стены и густые заросли зеленых джунглей. Он был бронзовым, но и з л у ч а л золотистые вибрации, и они звучали как смех в а л ы Бронза золотой и в то же время какой-то неуловимо зловещий. Если дать ране зажить, ему никогда не удастся отрастить новый плавник. Ты же знаешь, если рана начинает рубцеваться, в о с с т а н о в л е н и е ткани не происходит. Это уже не твоя забота, ответил он. Ты сделала все, что могла. Она фыркнула и стала подниматься по узкой винтовой лестнице на главную палубу. Воль выждал некоторое время и, убедившись, что шок Теорио н а м и н о в а л последовал за ней. Принятых в племя фриеканов обучали новым обязанностям, и Роберт с интересом понаблюдал за их мужстрой. Потом он спросил у Дагарна, чем питаются огромные газовые растения. Ему казалось, что запасы корма должны быть довольно большими, ведь на острове насчитывалось по меньшей мере 4 0 т ы с я ч и пузырей, каждый размером с отсек цепелина. Дагарн объяснил, что растущий пузырь не нуждается в питании. Созрев, он отмирает. Его оболочка засыхает, твердеет, но ее обрабатывают о с о б ы материалом, и она сохраняет гибкость и способность растягиваться. Затем в этот пузырь помещают колонии газообразующих бактерий. Вот их-то и подкармливают, но количество газа, который они производят, во много раз превышает вес требуемой пищи. На корм в основном идет сердцевина растений, но бактерии могут питаться и рыбой, мясом. или разлагающейся растительной массой. Сославшись на занятость, Дагарн ушел. Тень от Луны сползла с острова, и над ним вновь засиял дневной свет, а будто с силой натягивала удерживающие ее веревки. В конце концов вождь решил, что газа для взлета накопилось достаточно. Каменные якоря были подняты, и веревки обмотанные вокруг деревьев обрублены. Летающий остров стал медленно подниматься, ветер подхватил его и понёс. Какое-то время Абута лежала на высоте 150 футов, но когда газ полностью заполнил пузыри, она поднялась на 500 футов. Дагарн приказал приостановить питание бактерий. Он лично осмотрел весь остров и вернулся на мостик только через несколько часов. Вольф спустился вниз навестить Тиариона. Колдун доложил, что пациент идет на поправку быстрее, чем можно было ожидать. Роберт поднялся по лестнице на вершину боковой стены. Здесь он встретил л у в а х а и п а л а м б р о н а прекрасно сложенного красавца самого темнокожего в их семье. Его к о н и ч е с к у ю шляпу с ш е с т и г р а н н ы м ободом по обеим сторонам украшали изумрудно-зеленые фигурки сов. Черный плащ с состоящим воротником и эполетами в форме львов, приготовившийся к прыжку. Был подбит зеленовато мерцающим материалом с узором. т р и л и с т н и к пронзенный окровавленным копьем. На сине-зеленой рубашке выделялся кант с изображением белых черепов. Талию стягивал великолепный кожаный пояс с золотой отделкой, расшитый алмазами, изумрудами и топазами. Мешковатые штаны в черно-белую полоску доходили до икр. Наряд завершали ботинки из мягкой светло-красной кожи. Удивительно красивая фигура, предмет гордости п а л а м б р о н а была результатом действия особых устройств. Он кивнул в ответ на приветствие Вольфа и ушел, взглянув ему вслед. Роберт тихо рассмеялся. п а л а м б р о н всегда старался не замечать меня. Я бы встревожился, если бы его отношение ко мне изменилось. Пока мы здесь на летающем острове, они ничего не предпримут, сказал Лувах. Если, конечно, поиски не з а т я н у т с я Интересно, сколько на это уйдет времени. Мы можем вечно летать над морем, но так и не найдем врата. Вольф окинул взглядом красные небеса, зелено-синий океан и оставленный ими остров, кусочек дрейфующей суши, который с высоты казался не больше монетки. Над головой истошно крича кружили белые птицы с огромными крыльями. желтые изогнутые клювы и обведенные оранжевыми кругами глаза придавали им такой вид, словно они знали обо всем на свете. Одна из птиц уселась неподалеку от братьев и, вытянув шею, уставилась на Роберта зеленым не мигающим глазом. Вольф вспомнил о воронах м н о г о я р у с н о г о мира. А что, если в этих не по п т и ч ь и х огромных черепах находятся частички человеческого мозга? Не исключено, что они с о г л я д а т ы у Резена, ведь отец должен был позаботиться о средствах наблюдения, иначе не получил бы полного удовольствия от своей игры. Дагарн сказал, что Абута всегда следует одним и тем же курсом. Она обходит мир воды в и т о к за витком по спиральной орбите, так что в конечном счете траектория полета охватывает всю площадь планеты. Но остров, на котором находится врата, может двигаться в ином направлении. Роберт пожал плечами. Тогда мы не найдем его. По видимому, Урезен этого и добивается. Он получит огромное удовольствие, если мы сойдем с ума от досады и с к у к и а затем перегрызем друг другу глотки. Да, похоже на правду. Но Абута может менять курс по желанию людей. Это очень медленный процесс, но осуществимый. Вот только он молчал так долго, что Лувах потерял терпение. Что вот только? Наш добрый отец насерил этот мир не только людьми, но и прочими тварями, птицами, рыбами и животными. Мне кажется, на некоторых островах, как плавучих, так и летающих, мы должны встретить очень злобных летающих тварей. Снизу братьев окликнула Вала. Всех властителей приглашают на обед. Они спустились на палубу и устроились в конце стола. Дагарн поведал им свои планы. Он хотел изменить курс обуты, потому что где-то на юго-западе дрейфовал еще один летающий остров, который населяли их злейшие соперники в а е р и ш и Теперь, когда у и л м а в и р о в есть Вольф и его лучемет, они могли бы окончательно разделаться с врагами и добыть в битве победу, которая навеки покроет славой великое племя. А не д р у г о в пусть поглотят воды океана. Вольф согласился. Возражать в данный момент не имело смысла. Он надеялся, что они не найдут воиришей и хотел сохранить силовые пакеты для более важных дел. Бесконечной чередой тянулись ярко-красные дни и бледно-розовые ночи. Поначалу Вольф еще находил для себя занятия. Он разузнал все, что мог об управлении Бутой. Он изучал нравы племени и характерные особенности обитателей острова. Остальные властители, за исключением Валы, практически не интересовались подобными вещами. Все свое время они проводили на носовой палубе, п р о х л и н а я буталов, переругиваясь друг с другом и в ы с м а т р и в а я остров заветными вратами Урезена. Среди них всегда находился обидчик и оскорбленный. Но пока властители старались не доводить ссоры до откровенной свары. С каждым днем Роберт чувствовал к ним все больше отвращения. Кроме л у в а х а никто из них не заслуживал спасения. Надменность властителей раздражала обуталов. Вольф несколько раз предупреждал об этом братьев, напоминая, что сейчас их жизни во многом зависит от о с т р о в и т я н Стоит разгореться вражде и зазнавшихся гостей просто вышвырнуть за борт. К его совету прислушивались, но проходило время, и ими овладевала тысячелетняя вера в свое богоподобие. Большую часть времени Вольф проводил на мостике рядом с Дагарном, считая необходимым хоть как-то разряжать напряженность, создаваемую его беспечными братьями и кузенами. Он начал посещать занятия по планеризму, поскольку человек, не освоивший крылатый аппарат, не мог рассчитывать на дружбу и уважение абуталов. Однажды Роберт спросил вождя, почему полетам придается такое большое значение. Сам он считал планеры забавой и источником проблем, ненужной траты ресурсов и времени. Дагарна удивил такой вопрос. Он даже не сразу нашел нужные слова. Как почему? Потому что так надо. Человек становится взрослым только тогда, когда совершит свою первую самостоятельную посадку. И я не согласен с твоим утверждением, что планеры не окупают внимания и затрат. Придет день, когда мы найдем своих врагов, и ты поймешь, как ошибался. На следующий день Вольф совершил пробный полет. Он и Дагарн сели в двухместный учебный планер. Два огромных пузыря, привязанных к концу каната, подняли машину в воздух. Они набирали высоту до тех пор, пока обуто не превратилась в небольшой коричневый овал. Быстрые верхние потоки воздуха отнесли планер на несколько миль от острова. Дагарн, выполняя обязанности инструктора, отсоединил подъемный механизм. С помощью тонкой но крепкой веревки пузыри втянули назад на буту, чтобы использовать еще раз. За свою долгую жизнь Вольф Джадавин летал на многих приспособлениях. На земле у него имелось удостоверение пилота, позволявшее управлять небольшим одномоторным самолетом. И хотя последний раз Роберт летал много лет назад, он не забыл прежних навыков. Когда планер начал спиральное снижение, Дагарн доверил Вольфу рычаги управления. Через пару минут он похлопал ученика по плечу, одобрительно кивнул и вновь взялся за штурвал. Машина неслась, подгоняемая ветром, затем отклонилась в сторону и плавно приземлилась на посадочной полосе широкой палубы. Роберт совершил 5 т тренировочных вылетов. Причем два последних самостоятельной посадкой. На четвертый день он поднялся в воздух без инструктора. Это произвело на Дагарна огромное впечатление, и он сказал, что большинству новичков обычно требуется вдвое больше времени. Как-то Вольф поинтересовался, что происходит с тем, кто промахивается при посадке на а б у т у Его интересовало, как островитяне поднимают планер наверх. Дагарн улыбнулся и, подняв ладонь к небу, сказал, что неудачника оставляют на волю судьбы. Больше на эту тему они не говорили, но Роберт заметил, что при каждом его вылете вождь приказывал оставить на острове лучемет. Вольф доверял оружие только Луваху, зная, что в случае его гибели тот не употребит лучемет возло, вернее, не до такой степени, как остальные властители. После полета Роберту приходилось ходить с обнаженной грудью, как полагалось мужчине, на груди которого красовалось изображение Ифтарз. Дагарн выразил желание стать его братом по крови. Услышав об этом, остальные властители получили повод для язвительных насмешек. Неужели Джадавин, прямой потомок Лосса, сын великого Владыки Урезена, станет б р а т а т ь с я с разрисованным невежественным Дикарем? Да есть ли у тебя гордость, брат? Только не вам говорить о братстве, ответил он. Во всяком случае, обутало не таят ко мне ненависти и не желают смерти, чего не скажешь о всех вас, за исключением л у в а х а На вашем месте я бы не презирал этих людей. Они хозяева своих маленьких миров, а вы бездомные крикуны, загнанные в ловушку, как стая безмозглых гусей. Так что не торопитесь задирать нос передо мной и ими. Лучше найдите среди них друзей, могут прийти такие времена, когда их помощь вам очень пригодится. В мелком бассейне, прижимая к груди розовый полуотросший плавник, сидел т и а р и о н Услышав спор братьев, он тоже выразил свое мнение. Все равно вам крышка, пноклятые подонки. Вот уж вы покричите, когда Урезен в конце концов захлопнет свою заподню. А если говорить о Джадавине, я скажу, что он в отличие от вас настоящий мужчина. И только ему я желаю удачи. О, как мне хочется, чтобы он добрался до нашего любимого Папаши и отомстил за все его дела! Вам же остальным моим братьям я желаю погибнуть ужасной смертью. Закрой свою пасть, гадкая жаба! – закричал Аристон. Хватит того, что нам приходится смотреть на тебя. У меня желудок в ы в о р а ч и в а е т от твоего вида. Я не желаю слушать такую м р а з ь как ты. Хотелось бы мне оказаться в моем прелестном мире и увидеть тебя в цепях у п о д н о ж ь я трона. Вот тогда бы чудовище я позволил тебе говорить, но в твоих словах была бы только мольба о пощаде, а потом я с к о р м и л бы тебя дюйм за дюймом моим маленьким крошкам. Ах, м о и прекрасные девочки, как мне их не хватает! Однажды ночью я сброшу тебя с летающего острова, зашипел Тиарион, и буду хохотать, наслаждаясь, как ты машешь руками в воздухе и в е ж е ш ь от страха. Довольны этих детских перебранок? о б о р в а л а их в а л а Разве вы не знаете, что каждая ссора между вами лишь радует Урезена, и он обрадуется еще больше, когда вы разорвете друг друга на части. в а л а права, сказал Вольф. Вы называете себя властителями, творцами и правителями огромных вселенных, а ведете себя как избалованные злые дети. Неужели ваша взаимная ненависть так сильна, что вы забыли о том, кто научил вас этому лютому чувству? Но помните, Урезен жив и уже готовит для вас эшафот. Мы можем его остановить, и мы уничтожим его, даже если ради этого нам придется погибнуть. Поэтому постарайтесь вести себя с достоинством, хотя бы теперь, и быть может, это облагородит ваш конец. Аристон зарычал и рванулся к Роберту. Его лицо покраснело, рот искривился от злобы. Он был значительно выше в о л ь ф а но уступал ему по комплекции. к а р т и н н о взмахнув руками, Аристон сбросил с плеч шафрановую мантию с орнаментом из зеленовато-алых чжуи. Я достаточно натерпелся от тебя, ненавистный брат! — вскричал он. Твои оскорбления и намеки выводят меня из себя. Ты превращаешься в одного из этих скотов, но считаешь, что чем-то лучше нас. И я ненавижу тебя. Я ненавидел тебя всегда сильнее, чем всех остальных. Ты просто ничтожество. Ты подкидешь! Обвинение в том, что властитель не является прямым потомком избранной расы, считалось самым страшным оскорблением, и после такого очевидного вызова Вольф уже не удивлялся, увидев нож в руке а р е с т о н а Роберт встал в боевую стойку и приготовился к поединку от души, надеясь, что до этого не дойдет. Ссора властителей на виду у абуталов могла сильно подорвать их престиж. С гондолы на носу острова раздались крики, забили боевые барабаны и обуталы, побросали все дела. Вольф поймал пробегавшего мимо мужчину и спросил, чем вызвана тревога. Илмовир указал на левый борт и ткнул пальцем куда-то вверх. Роберт повернулся и увидел на красном куполе неба какой-то темный пушистый предмет.